Записку Афины я сунул в карман своего зелёного плаща. Мне не хотелось читать её в присутствии Доротеи. Я и книги-то в чужом присутствии обычно захлопываю, полагая чтение одним из немногих по-настоящему интимных занятий, а тут всё-таки личное письмо. День был блаженно долгим и уPOIтельно спокойным. Мы просто двигались вперёд на север. Ничего особенного не происходило, ни чудес, ни сражений, ни незваных гостей. Впрочем, одно чудо со мной всё-таки случилось, самое желанное из чудес. Ритмичное поступь Синдбада убаюкала меня, и я задремал, сидя на его надёжной спине, да так сладко, словно к моим услугам была наилучшая из райских спален. На закате дрёма оставила меня. Я открыл глаза и понял, что так замечательно не чувствовал себя даже в раннем детстве, после крепкого сна на открытой веранде в ясную летнюю ночь. Откуда-то возник вездесущий джинн с чашкой ароматного яблочного чая. Именно то, чего мне всю жизнь хотелось, а я, дурак, не догадывался. Только покончив с чаем, я вспомнил о записке Афины, которую так и не удосужился прочесть. С ума сойти можно. Всего несколько дней назад я потерял голову, увидев на экране волшебного телевизора ее прекрасные серые глаза и неописуемо длинные ноги, эффектно обтянутые кожаными штанинами. пускался в Юни, мазал по лицу романтические сопли и вытворял чёрт знает какие чудеса, чтобы наведаться в гости к этой красотке, хотя бы во сне. А теперь мог позволить себе роскошь засунуть в карман её послание и тут же забыть о нём. Вот уж никогда бы не подумал, что способен на такое. Я извлёк из кармана жёсткий кусочек пергамента и с любопытством на него уставился. Давненько мне девушки записок не писали, а уж прекрасные богини вроде бы и вовсе никогда. Спасибо за твой ветер. Это было довольно унизительно, но все мы остались живы, а наши аэропланы целёхонькие, и это немало. Эти слова были написаны размашистым крупным почерком. Потом она очевидно поняла, что на лоскуте бумаги осталось слишком мало места, и приписала так мелко, что я едва разобрал. Если ты придёшь в гости, я не буду делать вид, будто действительно верю, что мы враги. Это было круто. Меня трогательно благодарили за разгром, который я им устроил, да ещё и звали в гости. И её фраза "спасибо за твой ветер" была чуда как хороша. Я тут же начал таять. Мне пришлось взять себя в руки, вспомнить индийских богов, как они выглядели, когда выцеживали из меня мою жизнь, и какие дивные ощущения я при этом испытывал. Это было очень жестоко, но подействовало отрезвляюще. Единственный стоящий урок, который я действительно вынес из этой скверной передряги, мне нельзя расслабляться ни на мгновение. Война есть война. Поэтому я не стал призывать чудесные сны о том, как навещаю Афину и Одина, ни в эту ночь, ни в последующие. Если Одиссей всё-таки выполнит своё обещание и придёт меня навестить, передам ей записку, решил я. Этим и ограничимся. Одиссей вернулся дней через 10. Честно говоря, я не слишком рассчитывал, что он действительно заявится ко мне с докладом. Я сделал ему хороший подарок и дал более чем заманчивое, но и неопределённое обещание, но полагал, что он предпочтёт держаться от меня подальше до поры до времени. Что ж, пришлось в очередной раз убедиться, что я совершенно не разбираюсь в людях. Конечно, у каждого свои недостатки, но у меня их обнаруживалось как-то слишком уж много. Моему работодателю Аллаху уже давно следовало бы нагрянуть с инспекцией и уволить меня без выходного пособия. На кой черт оно мне сдалось? К тому времени я стал каждый вечер окружать себя несколькими кольцами вооруженной охраны. Я, разумеется, не верил, что в случае беды ребята смогут меня защитить, но надеялся, что у них хватит смекалки поднять шум, если к моему костру попрется какой-нибудь подозрительный незнакомец. Мне надоело каждую ночь прислушиваться к тихому шелесту ветра, заплутавшего среди песчаных дюн, и гадать, когда объявится кицалькоатль и компания. Впрочем, визит Одиссея здорово поколебал мою уверенность в способности стражи вовремя заорать караул. Он проскользнул незамеченным и разбудил меня лёгким прикосновением к плечу. Надеюсь, сегодня не узнают, что я зашёл к тебе прежде, чем появились у них. Впрочем, я не так уж виноват. Его крылатый конь сбросил меня в нескольких милях отсюда, и сейчас не могу сказать, что я действительно обиделся, но решил сначала навестить тебя, просто потому, что это по дороге. Крылатый конь, что тебе посчастливилось покататься на слипнире? уважительно спросил я. Посчастливилось не совсем уместное слово. Вообще-то эта проклятая поездка больше походила на продолжительное катание на русской горке. Я, знаешь ли, не воспитан кентаврами. А уж если имеешь дело с такой тварью, как Слейпнир, впрочем, я пришёл не для того, чтобы жаловаться. Я вижу, мой щит сослужил тебе хорошую службу, улыбнулся я. Во всяком случае, ты вполне похож на живого. А я и есть живой. Знаешь, самое забавное, что твой щит не понадобился, и талисман Одина тоже оказался ни к чему. Локи сам встретил меня, и наша беседа была дружеской и неторопливой. Его позабавило, что я явился к нему, приготовившись к битве. Какой дурень станет сражаться с гонцом, принесшим добрую весть? Такими были его слова. А что за добрая весть, которую ты якобы мне принёс? нахмурился я. Обо мне небось сплетничали. А о ком же ещё? Многочисленные обрывки информации наконец-то сложились в моей голове в цельную картину. Вообще-то мог бы и раньше догадаться, не так уж сложна была эта интрига. Так пазл для начинающих из 54 крупных деталей». «Ну, конечно, тебя посылали не на разведку», вздохнул я. «Ты просто должен был настучать Локи, что какой-то выскочка взялся делать его работу. Признаться, я с самого начала был уверен, что ты обо всем догадываешься, и только делаешь вид, будто веришь моим словам». В голосе Одиссея звучало плохо скрываемое разочарование. Так мило с твоей стороны явиться ко мне за помощью и при этом делать из меня идиота, сердито сказал я. Мог бы сказать мне правду. Если Локи захочет занять моё место, я скажу ему добро пожаловать, да ещё и бутылку коньяка выставлю на радостях. Он не захочет, поматал головой Одиссей. Мои упрёки, понятно, были ему да лампочки. Сколько бы ни твердил бывший царь Итаки, что у него было достаточно времени, чтобы измениться, я был совершенно уверен, что Горбатова могила исправит. Впрочем, Горбатов, строго говоря, не исправляет даже могила. Не захочет. Что ж, могу его понять. Ладно, рассказывай подробно. Затем я и пришёл. Слушай, владыка, или тебе больше нравится, когда тебя называют Макс? Я слышал, так называла тебя красивая женщина с молодым лицом и седыми волосами. Называй как хочешь. О чём ты хотел спросить? Я, конечно, понимаю, что ты предводитель армии мёртвых, разрушитель мира и, скорее всего, как сказали бы мои религиозные друзья, антихрист. Но может быть, в твоём чёрном сердце осталось хоть капля сострадания к усталому путнику? Я ничего не ел дня 4 кряду, а перед этим жевал какую-то дрянную чёрствую лепёшку и запивал её тёплой кока-колой. Ничего другого в моей сумке не нашлось. У тебя не принято кормить усталых гостей, владыка. Ещё как принято. Прости, я не сообразил с просонок. Первые полчаса отставной царь Итаки был совершенно не коммуникабелен. Он не просто ел, он жрал, а я умилялся, как заботливая бабушка. Если бы наши припасы не были неистошимы благодаря могуществу джина, они бы закончились прямо сегодня. Наконец он перевёл дух. и уставился на меня глазами совершенно счастливого человека. «Извини за эту паузу, я немного увлекся. Хорошо живешь, Владыка. Так шикарно я не питался даже в те благословенные дни, когда этот мир еще не собирался рушиться». «Рассказывай, не тяни», — попросил я. «Что за тип этот Локи? И о чем вы говорили, кроме как обо мне?» «Да считай, что больше и ни о чем. О тебе, да о нем самом». Локи всё твердил, что ему чертовски повезло избавиться от такого тяжкого бремени. Но его месте я бы тоже радовался. Забавно, улыбнулся Одиссей. Один так боится, что всё начнёт происходить в полном соответствии с древним пророчеством. Он почему-то уверен, что его бывший побратим сделает всё, чтобы пророчество исполнилось. Ему и в голову не пришло, что Локи не меньше, чем он сам, озабочен, как бы уйти от судьбы. Он слышал о тебе, но опасался, что это досужее болтовня. Обитатели Утгарда не очень-то знают, что творится за его туманными границами. Знаешь, Утгард странное место. Там много удивительных существ, среди которых я узнал нововждения, морочившие меня во время моих странствий, и встретил множество тварей доселе мне неведомых. Все они считают Локи своим господином, но я так и не понял, в чём собственно выражается его господство. Обитатели Утгарда делают всё, что заблагорассудится, и никто не ограничивает их свободу. Оно и понятно, кому взбредёт в голову всерьёз повелевать миражами. Всякому, кто любит повелевать. Какая разница, кем? Может, оно и так. Насколько я понял, Локи весьма дорожит возможностью и дальше оставаться в этом удивительном месте. Он расспрашивал меня о тебе, о твоём войске и очень радовался, что всё происходит без его участия. Он сказал, что за такую услугу не грех и расплатиться, и просил передать тебе, что не станет медлить. «Хотел бы я знать, где он найдет монеты, которые я соглашусь принять», — усмехнулся я. «Чем, интересно, он собирается расплачиваться?» «Мне показалось, что у Локи найдется хороший подарок для каждого», — возразил мой гость. «Даже для тебя. Почему бы и нет?» «Ладно, это его проблемы. Жил же я как-то до сих пор без его благодарности, и ничего. Дорого бы я дал за то, чтобы он явился сюда с гневным криком «Уходи, и теперь я тут самый главный!» Мне бы потребовалось всего 60 секунд на сборы, как пожарному. Но подозреваю, что такое счастье мне не светит. Не гневи судьбу, Макс. Она не любит жалоб, особенно когда они исходят от её избранников, неожиданно серьёзно сказал Одиссей и тут же заулыбался. Ты же позволишь мне называть тебя этим именем, если уж я его знаю? Почему бы и нет? Чем-то хуже нескольких тысяч моих знакомых, которые употребляли это сочетание звуков в течение последних 33 лет. Расскажи-ка мне ещё о Локи и об Утгарде. Что ты там говорил о его туманных границах? Одиссей поморщил лоб и удивлённо посмотрел на меня. Туманные границы? Это я так сказал. Да, действительно. Они почти незримы, но по близости от них испытываешь ясно ощутимое сопротивление. А если смотреть из-под опущенных век, можно увидеть, что густой холодный воздух тех мест переливается перламутрово-розовой зеленью, как крылья ночного мотылька, которого называют оливковым бражником. Преодолеть их великий труд. Сам не понимаю, как мне удалось войти под своды Удгарда. Да был ли я там? Чёрт, а ведь я уже почти ничего не помню. Чем дольше я здесь с тобой сижу, тем больше забываю. Наверное, Утгард одно из тех зачарованных мест, память о которых умирает быстрее, чем муха подёнка. Я недоверчиво покачал головой. Небось, опять хитрит. Но на лице Одиссея было написано самое настоящее отчаяние. Что я скажу Афине, огорчённо вздохнул он. Она так надеялась, что я вернусь с новостями. Скажешь ей тоже, что и мне, или пригласи её туда на прогулку, пусть сама смотрит. Она не захочет, печально возразил Одиссей. В последнее время Полада не чувствует себя такой сильной, как прежде, и старается избегать зачарованных мест. Ты не рассердишься, если я покину тебя прямо сейчас, пока помню хоть что-то? Надо бы рассердиться, проворчал я. Но злодей из меня всегда был некудышный. Скажу больше, я ещё и помогу тебе убраться отсюда с максимальной скоростью. Джин, ты тут, душа моя. Через несколько секунд услужливый маленький смерчик аккуратно оторвал от земли обалдевшего от изумления Одиссея. мгновение, и он исчез. Вот чёрт, я же хотел передать с ним записку Афине, огорчённо подумал я. И как только забыл. Впрочем, какая-то часть меня ликовала. Если уж с запиской ничего не получилось, значит, можно отправиться на свидание, просто чтобы не быть невежливым. Я честно старался припомнить во всех подробностях, какие пакости обычно случаются со слабоумным владыкой по имени Макс, когда он расслабляется и начинает исполнять свои идиотские прихоти. Это горькое лекарство отчасти помогло. По крайней мере, я не помчался на ее амбу, сломя голову, а отложил визит на неопределенное «потом», ругая себя за это последними словами. Остаток ночи я провел, не смыкая глаз, да и день, последовавший за этой ночью, не принес мне успокоения. Я предпринимал героические усилия, чтобы мои генералы не стали жертвами скверного настроения своего, с позволения сказать, предводителя. Выжимал из себя любезные улыбки и делал вид, что заинтересованно слушаю их рассуждения о предстоящем нам путешествии через море. Можно подумать, будто мы могли позволить себе роскошь строить хоть какие-то планы. Знаешь, Макс, у меня смешные новости. Я обернулся и увидел, что рядом с моим Синдбадом вышагивает Дермадер Анатоля. Я почти искренне обрадовался ему. Несколько дней назад этот неугомонный парень отправился в своего рода инспекционную поездку. посмотреть, что за люди в нашем войске и чем они дышат, по его собственному выражению. Смешные это хорошо. И какие же именно в нашем войске буйным цветом расцветают религиозные секты. "Самое время", фыркнул я. "И кому же нынче поклоняются верующие?" "Как это кому? Тебе, разумеется". Я чуть с верблюда не свалился. Мне уже не смешно, напрасно. Знал бы ты, как они развлекаются. Могу у себя представить, боюсь, что не можешь. Для начала скажу, что некоторые рисуют твои портреты и вешают их себе на шею. У них есть идейные противники, которые полагают, что изображать твоё лицо величайший грех, поскольку оно лишь видимость. Ну, сам знаешь, обычный религиозный спор между иконописцами и иконоборцами. Наши иконоборцы считают своим долгом уничтожать все твои изображения, которые увидят А оно к лучшему. По большей части эти портреты воистину ужасные. Самое смешное, что как-то они по зоопарке разорвали в клочки и сожгли фотографию Rolling Stones. Наверное, решили, что это новая разновидность ереси изображать тебя в четырёх апостасах одновременно. Я не выдержал и расхохотался. И это ещё цветочки. Хочешь ягодку, владыка? Гулять так гулять. Давай твою ягодку. Среди некоторых твоих поклонников бытует убеждение, что приближённые к тебе счастливчики, то есть мы, пользуемся возможностью каждое утро выпивать по глотку твоей благословенной мочи. Я вот думаю, а может, и правда попробовать такую уринотерапию на здоровье? ухмыльнулся я. Для тебя ничего не жалко. Эти красавцы надеются, что если они будут вести себя хорошо, ну, к примеру, 1000 раз повторять твоё имя перед сном и храбро сражаться, Когда-нибудь судьба дарует им такую уникальную возможность. Разумеется, у них есть непремиримые противники. Эти утверждают, что у тебя не может быть никакой мочи. Они жестоко заблуждаются. Правда? Заинтересованно переспросил Анатоль. Не будь это правдой, что бы ты пил по утрам? Давай, рассказывай дальше. Ага, тебе уже интересно. Что ж, слушай. Есть люди, которые считают, что им уготована вечная жизнь, потому что в день последней битвы будешь убит только ты один, дескать, твоя смерть удовлетворит прогневшееся небо, и всё будет в полном ожуре. Есть и такие, кто готовится прикрыть тебя грудью в надежде, что за это им будет даровано вечное блаженство по ту сторону жизни и смерти. Некоторые полагают, что последней битвы вовсе не будет, и ты собрал нас для того, чтобы вечно водить по пустыне, пока это великое путешествие не завершится всеобщим просветлением. А иные думают, что в конце пути ты выберешь лучших из лучших и возьмёшь их с собой куда-то в иной мир, а остальным предстоит погибнуть в битве. Теперь они пытаются понять, какими критериями ты будешь руководствоваться, выбирая лучших из лучших. Попадаются специальные мудрецы, которые заявляют, что им ведомы пути к твоему сердцу. «Очень авторитетные умы». «Ладно, я уже все понял», — вздохнул я. «Людям по зарез нужен хоть какой-то завалящий мессия, который проведет их через пустыню в райские кущи или в нирвану, это уж как получится, умрет за них, если понадобится, а потом воскреснет, если повезет. И за эту небольшую услугу ребята готовы пить мою мочу, тысячу раз повторять мое имя перед сном и так далее по полной программе». Если я пущу слух, что мне требуются топы юных девственниц или младенцев для кровавых жертвоприношений, они ещё обрадуются, что дёшево отделались. А ты не очень-то жалуешь род человеческий, да? Я стараюсь жаловать, вздохнул я. Аллах свидетель, я так стараюсь, но вы не даёте мне вас любить. Мы? нахмурился Анатоль. Чем мы-то тебя достали? Да не вы, в смысле, не ты, Доротея, Мухаммед и князь Влад. К тем, кто рядом, у меня никаких претензий, дружище. Наоборот, я бы давно рехнулся без вашей болтовни каждый вечер у костра, без твоих фирменных улыбок в девяносто три с половиной зуба и лекции о вреде курения, которые, вне всякого сомнения, весьма актуальны накануне всеобщего конца. В общем, не о вас речь, сам должен понимать. Я замолчал, представил себе толпы взрослых людей, совершенно серьезных, твердящих перед сном мое драгоценное имя, и резко заключил — Дерьмо это всё. А с чего ты вообще так завёлся? удивился Анатоль. По-моему, это просто забавно. Забавно, печально согласился я. А плохо хочешься. А знаешь, вполне возможно, что этот мир так быстро подошёл к концу только потому, что все боги преисполнились отвращения к молящимся. Ты так думаешь? заинтересовался он. Ага. Некоторые так называемые тайны мироздания начинаешь понимать на собственном опыте. Я помолчал, собрался с мыслями и продолжил. Как бы я там ни отнекивался, когда вы поднимаете шум вокруг моей божественной природы, вы всё равно посылаете меня подальше и продолжаете подозревать, что я это очень круто. Ладно. Давай на время предположим, что так оно и есть. В таком случае вполне можно допустить, что многочисленные боги, которым молилось человечество на протяжении тысячелетий, примерно такие же ребята, как я. Весёлые странники, сутулившиеся под грузом собственного могущества и одиночества, со своими причудами и переменчивым настроением. Кстати, познакомившись с Афиной и Одином, я подозреваю, что примерно так оно и есть. Познакомившись с тобой, я тоже начал подозревать нечто в таком роде, улыбнулся Анатоль. Вот и ладно, а теперь сам подумай, на кой чёрт таким ребятам чьи-то коленопреклонённые молитвы? Если богам что-то и нужно от людей, Как это, чтобы среди них нашёлся кто-то, способный составить им хорошую компанию, разделить их одиночество, и если уж на то пошло, взвалить на свои плечи часть их обременительной ноши. Почему бы людям не взять на себя ответственность за собственную судьбу, вместо того, чтобы бормотать очередную молитву? Это был бы достойный жест, именно та жертва, которую давным-давно ждут боги. Впрочем, Судя по тому, что сейчас творится на этой прекрасной земле, они уже перестали надеяться и махнули на все рукой. А ведь это только звучит так страшно. Взять на себя ответственность. А на самом деле... Хочешь, расскажу одну историю?» Анатолий нетерпеливо кивнул. «Однажды мы с приятелем ехали на автомобиле по узкой горной дороге. Классическая горная дорога, представляющая собой один большой поворот, а пропасть при этом маячит то с одной стороны, то с обеих сразу». И пока он сидел за рулём, я дрожал на заднем сиденье и пытался понять, сколько ещё вдохов и выдохов мне осталось сделать, прежде чем наш несчастный джип загремит по отвесному склону. Мой приятель казался мне великим героем, пока я умирал от страха, он спокойно делал своё дело. Но через несколько часов водитель пожаловался на усталость и попросил меня сменить его за рулём. Я чуть на месте не умер, когда это услышал. собирался отказаться, но в последний момент всё-таки пустоделся признаться, что мне страшно. И знаешь что? Уже через несколько минут я спокойно крутил руль и удивлялся собственной способности преувеличивать опасность, а мой героический спутник съёжился на заднем сиденье и обзывал меня последними словами за такую лихую езду. В тот день я понял, что контролировать ситуацию куда проще и приятнее, чем доверить это кому-то другому. Страшно бывает только тому, кто беспомощно сидит на заднем сиденье и пытается убедить себя, что руль в надёжных руках. Хорошая метафора, одобрительно сказал Анатоль. Это не метафора, а просто случай из жизни. Что бы ты там ни думала о моей непостижимой сущности, но эта история действительно произошла со мной примерно 4 года назад. Слово скаута, рассмеялся он. Слово скаута Не знаю, пошла ли моя лекция на пользу Анатолию, с которым, впрочем, всё и так было в полном порядке. Зато она оказалась очень своевременной для меня самого. Я с запоздалым облегчением понял, что вся ответственность за происходящее лежит исключительно на мне. Нет никаких разгневанных небес, которые только и ожидают, когда я расслаблюсь, чтобы немедленно покарать меня за это должностное преступление. Если даже имелся какой-нибудь могущественный сторонний наблюдатель, взирающий на мои действия, его можно было не брать в расчёт. Я уже давно сам сидел за рулём, и только от меня зависело рухнуть в пропасть или вписаться в поворот. Одним словом, этой ночью я позволил себе закрыть глаза, вглядеться в темноту под веками, увидеть там узкую куменистров тропинку, залитую молочным светом ущербной луны. и пройти по этой тропинке до самого входа в жилище Афины. На пороге я увидел Марлона Брандо и огорчился. Хорошо, конечно, что хозяева встречают меня у входа, но какого чёрта он вцепился в этот облик? Спасибо, что принял моё приглашение. Лучше поздно, чем никогда, не так ли? Тон Марлона Брандо показался мне излишне официальным. Впрочем, чего я ещё мог ожидать? Страстных поцелуев? Так Марлону Брандо я бы сам, пожалуй, не дался. Ты не обидишься, если на сей раз тебе не приснится, что я приглашаю тебя в дом. Я улыбнулся, оценив комизм ситуации. Если не приснится, значит, я сам и виноват. Сон-то мой, на кого обижаться? А что мне сегодня приснится, если не секрет? Прогулка по этой тропинке вниз по склону столовой горы. Не самый чарующий сон в твоей жизни, я полагаю. Но я не самый плохой, верно? Он мог бы стать самым чарующим, если бы ты перестала казаться Марлоном Брандо. Никогда не любил этого актёра. А как насчёт твоих собственных прекрасных глаз Минервы? Может быть, они мне всё-таки приснятся? Я чувствую себя беззащитной, когда становлюсь женщиной, неохотно призналась она. В женском теле есть какой-то изъян, который не позволяет полностью владеть ситуацией. Словно бы кроме тебя есть ещё кто-то, от кого зависит, что ты сделаешь в следующем мгновении. Ты думаешь, этот изян присущ только женщинам? А я-то болван всю жизнь думал, что это только моя проблема. А ты уверен, что ты не женщина? расхохотался Марлон Брандо. Я задницей почувствовал, как внезапно спало напряжение. Стоило мне признаться в собственной слабости, и Афина тут же засияла, словно весеннее солнышко. Я уже не раз замечал, что окружающие начинают есть у тебя из рук, стоит только несколько раз публично назвать себя идиотом, при этом даже совершенно не обязательно быть искренним. У меня имеется ряд неопровержимых доказательств, предъявить которые не стану, дабы никого не шокировать, улыбнулся я. Марлон Брандо неодобрительно покачал головой. Ну вот, и ты ещё хочешь, чтобы я бродила с тобой в темноте, облачившись в беззащитное женское тело? проворчал он, и вдруг махнул рукой и расхохотался, закрыв лицо ладонями. Когда он наконец успокоился, я обнаружил, что вижу перед собой настоящую Афину. «Спасибо», — поклонился я, — «обещаю вести себя достойно. Не стану употреблять бранных слов и даже постараюсь не хлопать тебя по заднице. Я вообще очень интеллигентный молодой человек». «Могу себе представить», — снова рассмеялась она, — «сказать по правде у меня случайно получилось». Оказывается, когда смеёшься от души, трудно сохранять контроль за собственной внешностью. Знаешь, у тебя редкий дар поднимать моё настроение. Никогда мне ещё не было так весело. Да ещё и рядом со злейшим врагом. Ты ведь и сама знаешь, что говоришь ерунду, да? мягко спросил я. Можно сколько угодно рассуждать, что ты никакой не враг и уж тем более не злейший, тем не менее факт остаётся фактом. Мы уже сражались, и твой ветер чуть не превратил в щепки моего беднягу Брестоля. И даже если мы оба твёрдо решим, что с нас хватит, нам всё равно предстоит сражаться в самую длинную ночь этого последнего года. Здесь уже никто ничего не изменит. Если бы я был абсолютно уверен, что ничего нельзя изменить, я бы не пришёл к тебе в гости, Палада. Я люблю делать глупости, это правда, но в последнее время мне надоело это занятие. Поэтому я и не откликнулся на твоё приглашение сразу же. Думаешь, мне не хотелось? Но ты ведь отказался принять предложение Одина и сыграть на нашей стороне, сердито сказала она. Хочешь сказать, что передумал, или снова будем толочь воду в ступе? Не самое бессмысленное занятие, улыбнулся я. Просто никто не пробовал делать это достаточно долго. Даже алхимики, которые каких только глупостей не натворили в поисках своего философского камня. Что касается предложения Одина, оно мне не нравится. Не могу объяснить почему. То есть, могу, наверное, но не сейчас. Я ведь сплю и вижу сон. Ты не забыла? А почему бы тебе не прийти в гости по-настоящему, спросила Афина. Тебе ведь не составит труда преодолеть это расстояние. Во всяком случае, Улисс хвастал, что твой ветер донёс его сюда за несколько секунд. Это был не ветер, а смерчик, и не мой от джинна, а мне пока нравится приходить сюда во сне. Если что-то пойдёт не так, скажу себе, что это всего лишь пустое сновидение и пойду пить чай. Если бы он был пустое, я бы не видел тебя перед собой. Да ты и сам это знаешь. Просто упрямо цепляешься за детские представления о том, что сон это только сон и ничего больше. Твоя правда. А кстати, зачем ты меня приглашал по ладе? Неужели только потому, что я поднимаю тебе настроение? Или вы боялись, что я споюсь с Локи и хотели меня отговорить? А ведь я бы с ним, пожалуй, действительно спелся, если бы он захотел отобрать у меня свои маршальские погоны. Мне чертовски надоело вся эта затея с дурацкой последней битвой и армией мёртвых духов. Они мне теперь поклоняются, знаешь ли, и уже спорят друг с другом, потому что никак не могут решить, чей способ поклоняться лучше. Скоро-то вогляди драться начнут. Можешь себе представить? Я-то как раз могу, усмехнулась она. Сам понимаешь, у меня всю жизнь были схожие проблемы. А ты действительно хочешь получить ответ на свой вопрос? Хочу. Если только это будет правдивый ответ. И то, и другое. Вот тебе самый правдивый из моих ответов. Конечно, мне бы не хотелось, чтобы ты сговорился с Локи. Сам по суди, разве могу я вести себя иначе? Но дело ещё и в том, что мне действительно нравится с тобой говорить. У меня никогда не было друзей. У богов их не бывает, ты и сам должен это знать. Пожалуй, хитрец Один действительно мог бы стать мне другом, если бы мы встретились в лучшие времена. Сейчас мы можем быть только товарищами по несчастью, а это гораздо меньше, чем дружба. А ты, пожалуй, мог бы стать мне другом, если бы не был врагом». «Спасибо», — улыбнулся я. «Могу еще раз сказать, что я не враг, ни тебе, ни кому-то еще. Ладно, ладно, молчу». «Улис сказал, что твои люди иногда называют тебя по имени. Тебя действительно зовут Макс?» «Вроде бы, но это не то имя, которое Один может сообщить своим рунам». не подействует. Все вокруг то и дело сообщают мне, что оно не настоящее, а иных я не помню. А я не затем спрашиваю, просто надо же мне тебя как-то называть. Называй. Ты думал о том, что с нами случится? Неожиданно спросила Афина. Я имею в виду после этой проклятой последней битвы с тобой, с Одином, со мной, со всеми остальными богами, с твоими людьми в конце концов. Мы умрём навсегда или Откуда мне знать? я пожал плечами. Вообще-то ситуация складывалась вполне комичная. Вот уж не думал, что когда-нибудь ко мне явятся боги и спросят, что будет с ними после смерти. Ты действительно не знаешь или не хочешь говорить? Разумеется, не знаю. Знал бы, непременно выболтал бы. Горько усмехнулся я.